Глава двадцать вторая Клочок травы перед уже узнававшей меня скамейкой в парке Честервуд утрамбовался от моих шагов. Я напряжённо топтала землю по прямой линии, резко разворачивалась и проделывала тот же путь обратно. Горбатый фонарь уже посмеивался надо мной и продолжал наблюдать с высоты птичьего полёта, как я сосредоточенно расхаживаю в его владениях. Ричарда долго нет. Своим звонком я выдернула его из офиса, хотя время от давно не назовёшь рабочим. Нельзя было вот так просто сбежать с семейного ужина, поэтому я, соблюдая все приличия, досидела до десерта, похвалила хозяйку за прекрасный приём и извинилась за то, что ухожу раньше положенного. «Ещё только девять!» «Мам, я очень устала, к тому же соскучилась по Марку». «О, дорогая, ну мы только разогревались!» огорчилась мама, но мне стало приятно, что её расстроил мой уход. «Впереди ещё столько всего интересного!» «Никакие мамины развлекательные программы с шарадами, прослушиванием классических опусов и цитированием заумных книг не смогли бы удержать меня в этом доме ещё хотя бы на 10 минут. Было страшно оставлять Джонатана с родителями, но у меня не оставалось выбора. Помочь мне разоблачить этого мерзавца мог только Ричард Клейтон, который через полчаса обещал ждать на нашем месте. Передавай привет Марку». Чмокнула меня мама с любовью и закрыла дверь, после чего тут же забыла и переключила свою любовь на всех тех, кто не сбегался ее её вечеринки. Я залезла было в машину, но вспомнила, сколько выпила, и решила не играть с судьбой. Злость и ужас вытеснили алкоголь из моей крови, перекачивались по венам и стремительно распространялись по всему телу. От ярости трезвеешь быстрее, чем от десятичасового сна. Но меня могла остановить полиция, и тогда их волшебная трубочка сдаст меня с потрохами. Или я могу учинить жуткую аварию и лишить кого-то жизни. В таком состоянии тело способно на что угодно. Пока я ждала такси, успела тысячу раз пожалеть, что сбежала так быстро. Нужно было прокрасться в комнату Джонатана и покопаться в его вещах. Вряд ли он хранит дневничок под подушкой, куда записывает все свои ничтожные планы. Но я могла бы найти другие доказательства того, что он замышляет обман. Однако я успокоила свои летящие мысли». Я смогу заглянуть сюда завтра, когда никого не будет дома. Констанс на моей стороне и не выдаст меня ни брату, ни родителям. Надо только немного потерпеть. А оставленная во дворе машина – отличный предлог вернуться». Но через два дня Джонатан получит свои документы и сможет вступить во владение счётом. Отец пополнял его даже после исчезновения дорогого сына, верил, что тот вернётся. Вспомнив, сколько денег оказалось у меня в руках на 18-летие, я ужаснулась, какие богатства окажутся в руках у Джонатана. С такой суммой он запросто может скрыться на другом краю света, снова исчезнуть под новым именем, и никто не сможет его отыскать. Второго исчезновения сына родители не перенесут. У меня есть два дня на то, чтобы помешать ему, и надеяться, что правда не добьёт их так же сильно, как и побег. Плачу вам 200 долларов чаевых, если вы доставите меня к парку Честервуд как можно скорее. Пообещала я молодому мужчине за рулём, когда умостилась на заднее сиденье такси. Таксист так вдохновился идеей подзаработать, что взвизгнул шинами, как только я подобрала пол и пальто и захлопнула дверь. Страшно подумать, на что мы способны ради лишних 200 долларов. На что же тогда может пойти Джонатан ради миллионов? Деньги и власть развращают людей, заставляют идти на ужасные поступки, даже на убийства». Я глядела в окно на проплывающие мимо тёмные улицы в ореолах света и проклинала варварские законы этого мира, богатство и власть своей семьи. Никто бы и не подумал притвориться Марией и постучаться в дверь Верокрусов. Иногда лучше родиться бедным, тогда сразу поймёшь, кто с тобой рядом из чистых побуждений». Водитель просиял, когда получил обещанные чаевые и даже предложил записать его номер телефона «На случай, если мне понадобится доехать куда-то как можно быстрее». В такой час парк казался мрачным лесом из сказок братьев Гримм. Скрученные ветки лысеющих деревьев напоминали огромных троллей, что вот-вот разорвут тебя на куски. Скамейка была пуста. В первый раз я приехала раньше и пожалела о своей пунктуальности. Лишние минуты в одиночестве раскручивают механизм мыслей. Я всё ходила и ходила вокруг скамейки, бессердечно приминая траву туфлями не по погоде. Кто же знал, что мой вечер окончится в холодном парке, а не у камина с согревающим вином в руке? «Сара!» – окликнул меня Ричард грозной фигурой, выйдя из тени аллеи. Испуг тут же сменился покоем. «Ричард здесь, теперь можно не бояться». Он предложил присесть, но я не могла усидеть на месте. Сегодня мы обошлись без хот-догов, ни один из нас даже не подумал об этой маленькой традиции. «Ричард, нам нужно что-то делать!» – горячо воскликнула я, продолжая свои метания «Мой брат!» «Как я могла довериться этому человеку? Он обманывал нас столько времени. Я ведь знала, что что-то с ним не так. Знала ведь!» «Сара, успокойтесь». Ричард окружил меня своими руками, прижал ладони к моим плечам и заглянул в глаза. ими делу не поможешь. Вы не могли знать. Ни майор Гувер, ни я не смогли улечить его во лжи. Так почему вы должны винить себя? Потому что я должна была защитить своих родителей. Обычно родители защищают своих детей». «Они переживали горе», – стала оправдываться я. «Потерять брата не то же самое, что потерять ребёнка». Ричард плотно сжал губы, но не стал спорить. Сейчас не время углубляться в семейные разногласия, потому что вскоре от этой самой семьи могло ничего не остаться. «Нужно узнать, кто проник в мой дом», – брызнула я злостью. «Кто посмел притвориться моим братом и обвести нас всех вокруг пальца? Я не смогу себе простить, если на сердце не выдержит». «Тише». Неожиданно для нас обоих Ричард притянул меня к себе и зажал в медвежьих объятиях. Положил руку мне на волосы и осторожно прижал к груди. И в памяти моментально завертелись воспоминания. Наша первая встреча на лестнице. Ужины, на которые мама приглашала молодого полицейского, которому было не всё равно на наше горе. Наши беседы несколько раз в месяц, пока я не уехала учиться в университет. Тогда-то наша незримая связь и оборвалась. Я уже больше не была той маленькой девочкой с разбитым сердцем. Ричард Клейтон больше не служил в полиции Хэмпдена. Благодаря этой странной дружбе с моей матерью сыскное агентство процветало, и Ричард стал реже приходить на ужин. Во время учёбы он изредка звонил, чтобы справиться обо мне. Но потом я съехала, начала свой бизнес, встретила Марка. Среди всех этих событий он потерялся, как тропинка, заметённая снегом. Но в этот миг, когда я уткнулась носом в мягкую ткань его пальто, я вспомнила, как же спокойно становилось всякий раз, как Ричард заходил к нам. Как Ричард звонил мне. Как Ричард интересовался моей жизнью. Когда я повстречала Марку, он словно отступил. Отпустил ту двенадцатилетнюю девчонку, потому что теперь о ней было кому позаботиться. Вот только рядом с Марком я никогда не чувствовала такой безопасности, такого покоя на душе». Минуту назад меня рвало на части, но одним своим объятием Ричард Клейтон склеил меня заново. Мы будто снова стали тем молодым полицейским и девочкой, о которой все забыли. Почувствовав, что я задышала ровнее, он отстранился, и мне снова стало холодно. А мне так не хотелось, чтобы он отпускал». «Вот так». Кивнул он, когда приступ паники миновал. «А теперь, Сара, расскажите мне всё, что узнали. По телефону я ничего не разобрал». «Почему вы думаете, что Джонатан не ваш брат?» Я запустила руки в карманы и вдавила голову в плечи. Сентябрь не и своим ветром хотел ещё сильнее свалить меня с ног. «Идёмте». Заметив, как я поёжилась на холоде, приказал Ричард и развернулся к выходу из парка. «Куда?» «Сядем где-нибудь в тепле, вы совсем продругли?» «К тому же я ещё не ужинала, насытый на сытый желудок и разговор идёт лучше». Всё это было ради меня. Полицейские и даже бывшие давно приспособились к голоду. Когда они работают над делом, могут часами обходиться без еды и вспоминать о ней лишь, когда становится совсем невыносимо терпеть. Ричард не хотел, чтобы я мерзла, не хотел, чтобы тишина и сумрак парка давили на меня, так что мы покинули нашу скамейку. Сегодня она не услышит наших секретов. Мы заглянули в первое попавшееся кафе Мини-Шеф. Почти все столики уже позанимали продрогшие прохожие, греющие руки о чашки с кофе, о желудки кусочками аппетитно пахнущей пиццы и выпечкой. Словно специально для нас в углу у окна поджидал пустой стул. Ричард еле-еле коснулся моей спины, подталкивая туда, а сам принялся разматывать кашемировый шарф. Мужчина остаётся мужчиной при любых обстоятельствах, поэтому Ричард повесил своё пальто на вешалку и протянул руки, помогая снять моё. Сегодня я выбрала совсем неподходящий наряд. Для ужина в доме родителей он был слишком простым, а для этого кафе слишком шикарным. Как только я осталась в тёмно-синем платье, на меня тут же обратил внимание мужчина за соседним столиком. Пара женщин, оценивающие, оглядели с головы до ног и тут же отвели взгляд. Когда же я встретилась глазами с Ричардом, чуть не зарумянилась. Он так смотрел, словно видел впервые. «Вы сногсшибательно выглядите», — сказал он и закашлял в кулак. «Мне стало так неловко, что я не нашла лучшего решения, чем отшутиться. Моя мама с вами бы не согласилась». Она пять минут критиковала это платье, и завтра обязательно позвонит, чтобы закончить начатое. Хорошо, что мы ушли из парка, что осели в этом в меру шумном кафе. Это отвлекло от путаницы в мыслях, и они сами собой начали распутываться. Мы сделали заказ, кофе для меня и сытный ужин для Ричарда. Он уговаривал и меня заказать что-нибудь посущественнее, но я наклевалась всего по чуть-чуть на вечеринке, да и вряд ли бы кусок полез в горло». Сейчас мне нужно было окончательно выветрить алкоголь из клеток мозга, а кофе с этим справится лучше всего. Сделав первый глоток, я почувствовала себя лучше. Ричард принялся за свои наггетсы с картошкой и предложил рассказать всё по порядку. Пока он пережёвывал еду, и мои слова, я успела допить кофе и заказала ещё порцию. Когда я услышала, что Джонатан сказал о пианино, я тут же всё поняла. Закончила я свой рассказ. Думаете, это так важно? Посудите сами. Я наклонилась чуть вперёд. Он смог воспроизвести почти все воспоминания. Вспомнил даже такие мелочи, как моё любимое овсяное печенье. Но забыл о том, что был сам в музыке? Что хотел стать виртуозом пианино? Что-то не сходится. Я начинала тараторить, как всегда делала, когда меня охватывало возбуждение. Также я приходила после уроков юных модельеров и заплетающимся языком рассказывала Марии всё, что происходило на занятиях. Мама уставала от моих рассказов, а Мария слушала каждое слово. «Память избирательна», — заметил Ричард. Он вполне мог вспомнить всё своё детство, но упустить именно это воспоминание. Если бы не его слова о деньгах, я бы, может, и поверила, но теперь я вздохнула и посмотрела в окно на прохожих, бегущих от ветра. «Я не верю ему и хочу найти доказательства. Этот человек намерен получить наследство. Через два дня он сможет обналичить счёт. Там миллионы, Ричард». «Пришлось перейти на шёпот, я и так привлекла слишком много лишнего внимания своим платьям. Миллионы, которые принадлежат моим родителям». Ричард быстро расправился с заказом и отодвинул тарелку, водрузив локти на стол. Мой взгляд на секунду приклеился к его округлым плечам, на которых натянулась бледно-серая рубашка. Да, он уже давно не был тем юным полицейским. Настоящий мужчина, статный, фигуристый, волевой. Папа всегда говорил, что с годами виски только насыщается вкусом. Так вот, Ричард Клейтон, тот самый виски. Пришлось опустить глаза. «А как же шрам, мажок, цвет глаз?» – настаивал Ричард. «Я сам видел Джонатана. Он мог подправить свою историю, но как быть с этим? Вы пытаетесь меня отговорить?» «Нет, пытаюсь проверить, как сильна ваша вера. Если мы собираемся прижать этого человека, он начнет изворачиваться и попытается вас переубедить». «И если в вас осталась хоть капля веры в то, что он действительно ваш брат, то нам даже не стоит начинать». «Можете мне довериться. Я больше не поверю ни единому слову этого мерзавца». «Хорошо. Тогда у нас есть два дня до того, как Джонатан получит деньги. А вы не можете попросить отца повременить? Он меня не послушает и только обозлится. По крайней мере, предыдущие мои попытки этим и заканчивались. Безнадёжность сковала мои конечности. Слишком мало времени». «Достаточно, если знать, что искать». «И что же мы будем искать?» У Ричарда моментально созрел план действий. «Нужно заново всё перепроверить». «Но ведь и вы, и майор Гувер, уже запрашивали досье на Джонатана, вернее, на Мэтью Дэвина, и ничего не нашли? Где же мы ошиблись? Нам нужны более веские доказательства, чем какое-то там досье». «Со знанием дела» — ответил Ричард. «Документы можно подделать. Это просто, но реально. Я поеду в Форт-Уэрт». «Хочу лично расспросить соседей, работодателей и всех, кто может хоть как-то помочь». «Но мой отец уже летал с Джонатаном в Все Всё подтвердилось. Он, правда, жил в доме по тому адресу. На кладбище и правда лежат его родители. Джонатан говорил, что заглядывал на их могилы перед отлётом, чтобы попрощаться. И отец был с ним». «Не знаю, как это объяснить, но кажется мне, что я найду там ответы». «Тогда я с вами». «Исключено». «Но я хочу помочь». «Сара». Ричард явно не одобрял мою идею. «Я детектив, вы же гражданское лицо. Если дело только в этом, то я обещаю, что не буду мешать вам и вмешиваться в... Дело не только в этом». Ричард внимательно посмотрел на меня. «Мы не знаем, что можем там найти. И я не хочу подвергать вас опасности». Меня согрела такая забота, но я не намеревалась отступать. «Здесь я не в меньшей опасности, если Джонатан нацелен разгромить мою семью. Я не смогу сидеть сложа руки, Ричард». «Я точно выкину что-нибудь, что испортит все дело». «Вы нужны здесь», — никак не соглашался он. «Будете наблюдать за Джонатаном? К тому же у меня будет к вам ответственное задание». Как бы серьёзно ни была ситуация, слова Ричарда меня позабавили. «Ответственное задание. Словно я секретный агент при исполнении». «Какое же?» — подавила я ухмылку. «Вы должны добыть ДНК». «Чего?» — изумилась я и теперь-то уж нервно рассмеялась. «ДНК?» Я похожа на шпионку, но Ричард не разделял моей веселости. В этом нет ничего сложного. Вам просто нужно собрать образцы слюны или волос. И что же, я просто попрошу Джонатана плюнуть в стаканчик или сидеть смирно, пока я беру у него мазок из-за щеки? Но Ричард даже не улыбнулся, и я сдулась. Извините, просто это звучит абсурдно. Он даже не узнает. Просто возьмите стакан, из которого он пил. Зубную щетку или расческу, жвачку, которую он выплюнул в мусорку. И то же самое от одного из ваших родителей. Справитесь? П -п Постараюсь. Я стала заикаться, когда осознала, как далеко всё зашло. И сколько времени уйдёт на то, чтобы сопоставить образцы? Анализ делается от 24 часов до 8 недель. Слишком долго. Только если раз в неделю не выпиваешь пиво с лучшим судмедэкспертом города. На сей раз на губах Ричарда проскользнула подобие улыбки. Дайте угадаю, выпьёте? Угадали. «Ваша задача — добыть образец, а об остальном я позабочусь. Гэри всё сделает за сутки, не дольше». Гэри? Гэри Карлайл. Мы работали вместе, когда я ещё служил в полиции. Бывшие связи иногда полезны для частного детектива. В груди у меня начинала подниматься штормовая волна. Чем больше мы обсуждали расследование, тем страшнее становилось. Слишком лихо всё закручивалось. Вокруг словно сжимались стены, а мне некуда было бежать. «Если анализ покажет, что Джонатан не мой брат», заговорила я в ужасе, «то у нас будет неопровержимое доказательство, и ваш отец не сможет игнорировать ваши подозрения. Но мы подстрахуемся и соберём ещё больше улик. Именно за этим я и отправлюсь в Форт-Тойрт завтра же утром». «Но до него почти полторы тысячи миль», воскликнула я. «Туда ехать сутки!» «Значит, я полечу?» Ричард достал из кармана телефон и стал что-то увлечённо набирать. «Проверяете ближайшие рейсы?» Он не ответил, сосредоточенный на одном деле. «И почему мужчины однозадачны?» «Чёрт!» Выругался Ричард слишком громко, и дама позади него неодобрительно оглянулась. Ближайшие только завтра после обеда и то до Остина. Оттуда на машине ещё не меньше получаса, и того шесть часов впустую. Будничный шум кафе заглушил наше молчание. «Мы думали каждый о своём». Ричард постукивал уголком телефона по столу, но тут же перестал, когда я встрепенулась. «Кажется, я знаю, что делать. Но вы должны пообещать, что возьмёте меня с собой». «Это шантаж?» Приподнял бровь Ричард. «Скорее уговор. Так что, по рукам?» «А как же ваше задание?» «Не волнуйтесь, я всё успею. Моя машина осталась у дома родителей. Завтра утром я заеду её забрать и возьму образцы. Лучше предлога и не придумаешь, а потом мы вместе отправимся в Форт Уэрт». «Мне вас не переубедить?» «Я дочь Лодердейлов», — усмехнулась я. «Упрямство у нас в крови». Ричард сдался. «Против упрямства Лодердейлов не попрёшь. Он-то успел усвоить эту истину за 15 лет. Мы договорились вместе заехать к моим родителям, после чего заскочить в лабораторию Гэри Карлайла, а потом уже прямиком в Форт Уэрт. Осталось ещё кое-что выяснить», — напомнила я. «У Джонатана есть сообщник. Тот, с кем он разговаривал по телефону». А вы не можете пробить его звонки по своим связям? Хотел бы сказать, что могу, но нужен ордер. «И почему на всё нужен ордер?» Разочарованно вопрошала я. «Как вы вообще работаете в таких условиях? Никто не отменял прав человека? Без весомых аргументов любой судья отметёт запрос на выдачу ордера. А улики, полученные незаконным путём, никто не примет в суде, и преступник может выйти на свободу? Такова буква закона, и только представьте, сколько бы невинных людей сажали в тюрьму, если бы мы обходили её стороной». Благодаря правилам судебная система хоть как-то держится. «А наши руки связаны. Я всё понимаю, но кто-то с Джонатаном заодно. И этот кто-то должен знать вашу семью. И очень хорошо», – кивнул Ричард. «Не сомневаюсь, что именно этот человек рассказал Джонатану так много о вашем детстве. Об этом я даже не задумывалась. Для того мне и нужен был Ричард. Он собирал все мои сумбурные мысли в кучку и не давал им разбегаться. Женщины управляют эмоции, мужчины разум». И порой одно без другого невозможно. «Подумайте хорошенько, Сара», – потребовал Ричард. «Кто знал вашего брата лучше всего?» «Это если учитывать, что Джонатан не мой брат», – осторожно вставила я. «Ведь он может оказаться тем, кем представляется, просто хочет добраться до денег». «Ваш брат на такое способен?» – вздохнул мой собеседник. «Прошло 15 лет, и если вся его история правда, он мог бы пожелать вернуть свое, люди меняются. Ладно». Ричард сокрушённо поднял руки. «Но мы должны рассмотреть все варианты. Кто, Сара?» Я стала перебирать в голове имена. Если отбросить родителей меня, остаётся не так уж много человек. Первой на ум приходила Мария, но она явно ни при чем. Она пропала 15 лет назад, и, пускай знала нас с братом лучше нашей матери, она уже ничего не смогла бы рассказать. «Кто ещё был близок нашей семье?» Мистер Рено, водитель, который каждый день отвозил нас в школу и забирал домой, который всегда был на чеку, готовый сесть за руль и вести отца, куда тот велит. Я не могла бы поверить, что добрый и молчаливый мистер Рено способен на измену. Его верность я ни за что не поставлю под сомнение. К тому же он не мог знать таких деталей о нас с Джонатаном. Он просто вел машину и не задавал лишних вопросов. «Мне нужно имя. Подруги мамы?» Миссис Сент-Клэр, миссис Лэнсбери или миссис Бигли. Едва ли мама была с ними столь откровенна. Партнёры и приятели отца? Дункан Дэвинпорт, Отец ещё более скрытен во всём, что касается семьи. Шейла, Амелия, Тифани, Мы не дружили так тесно даже в детстве, чтобы всё им рассказывать. А вот Джонатан дружил кое с кем. «О, Господи!» – вскрикнула я и сама того не ожидая схватила Ричарда за руку. Он вздрогнул, или мне показалось, и я тут же неловко убрала свою. Вспомнили? В детстве Джонатан был очень общительным, все хотели с ним дружить. Снова меня одолела аритмия. Но его лучшим другом был Ян. Я еле расслышала, что сказала, так сильно билось сердце от ужасающей догадки. Ян Эбердин, брат вашего жениха? Удивился Ричард. Да, они все друг другу рассказывали, это точно. Ян ночевал у нас чаще, чем в собственном доме. Но Ян не знал, что Джонатан играл на пианино. Мой брат скрывал это ото всех, потому что стеснялся своего увлечения. Знали только мы. Поэтому Джонатан не сказал Шейли, что умеет играть. Господи! Вот бы мои подозрения оказались ложными. Что же станет с Марком, если правда вскроется и его брата арестуют за преступный сговор? Я с мольбой обратилась к Ричарду. Больше некому, но... Надо всё тысячу раз перепроверить. Я не хочу обвинять будущего деверя без доказательств. Мы всё проверим, Сара. У нас есть время. Но Ян сейчас живёт в Нью-Йорке. Я видела с ним месяца три назад, когда Марк ознакомил меня с семьёй. Он женат, у него двое детей, прибыльный бизнес. Это ничего не значит. Я аккуратно спрошу у Марка, может, Ян вернулся в город на днях? Распрошу, всё ли у него в порядке с компанией и деньгами? Если тот милит, то у него будет мотив. Неплохая мысль. Я не могла уложить происходящее в голове. Кошмар на его, от которого не проснуться. Все силы словно покинули меня, как и вера в людей. Я не знала, что еще сказать, и бессильно откинулась на спинку диванчика, будто позабыв, что я здесь не одна. Сара, все будет в порядке. Прочитал мои мысли Ричард, хотя тут и читать-то нечего. Все чувства написаны на моем лице. Страх, обида, ярость. «Сколько всего одновременно может чувствовать человек?» «Я в этом не уверена», – тихо отозвалась я. «Я не оставлю вас. Вместе мы узнаем правду и остановим этого человека». Я была так благодарна, что чуть снова не схватила руку Ричарда, лишь бы почувствовать чьё-то тепло. Но на ум мне пришло ещё кое-что. «Стойте, я совсем забыла. Констанс рассказала мне ещё одну вещь. Джонатан что-то говорил о фотографиях. Нужно достать ту фотографию, так он сказал». «Это может быть что угодно?» «Думаете, это имеет отношение к делу?» Ричард не успел ответить нас перебил писк моего мобильника. Кто-то прислал сообщение. Мой собеседник терпеливо дождался, пока я прочитаю его. «Сара, ты выбрала, наконец, фотографии для каталога? Верстальщик скоро мне плешь проезд». Я чуть не подпрыгнула от догадки. Лив, Фотографии!» Джонатан поднимался к Лив домой и попросил показать фотографии со званого вечера. А раньше, когда брат заезжал ко мне поговорить по душам, на экране остался снимок его и Марка. Когда я вернулась, то снимок переключили. Джонатан оставался наедине с ноутбуком, пока я ходила за водой. «Нам нужно идти». Резко поднялась я и сняла пальто с вешалки. «Куда на этот раз?» «Ко мне домой».